Глава 3. Валентину и Сергею постелили в одной небольшой комнате. Среди глухой ночи Сергей проснулся и привстал. Ты плачешь, Валентин. Ответом были слёзы, комок ужаса в горле. Тебе жалко человечества. Сергей говорил почти шёпотом, но услышали бы даже крысы. Такая стояла без надеждыны и мрака, словно вся эта земля превратилась в огромное кладбище. "Послушай", продолжался шёпот. "Не всё так однозначно. У Вагильда есть документы, книги, что-то осталось от прошлого. Видимо, есть и другое человечество, не здесь. Произошло нечто грандиозное, неописуемое". Я не по себе плачу, медленно проговорил Валентин. Послушай, как сейчас в России с внезапной тревогой, спросил Сергей. Плохо. И в России, и в мире, а 21 век идёт и идёт. Я так и думал. Потом расскажу. Сергей встал и сел на кровать в ногах у Валентина. Сергей А зачем они тебя вызывали? Что они с тобой сделали? Что они хотят от нас? Лицо Сергея еле виднелось во тьме, и вся его фигура словно была поражена тьмой этого мира. Что сделали? Взяли кровь и только, но я держусь. Хоть бы скорее убили или съели нас, освободиться бы от тела и уйти из проклятого мира. останется душа и тонкое энергетическое невидимое физическое тело. И вот тогда мы узнаем, куда попадём. Тогда мы узнаем, куда попадём. Тогда будет надежда и не только. Ты думаешь, они хотят нас убить, как-то использовать физическое тело? Нет. Они бы давно всё это сделали. Я интуит, и мне кажется, что они Не откань ливают нас для своих лабораторий, если у них они есть. Мне видится, что мы нужны для какой-то иной, тайной цели, даже Вагильд не может понять для какой. Он единственный здесь вдруг нам. Особенно не верю никаким объяснениям. Вагильду верю, но наполовину. А во что верить? Тихо-тихо спросил Валентин, точно их разговор подслушивали тысячи демонов. В Бога, конечно, и в реальность фантастического мира. Если вдруг я увижу здесь в теле живой сгоревшую при пожаре мою мать, я не удивлюсь, и не надо никаких объяснений. Серёжа, вспомни что-нибудь, попросил друг Валентин. Ты так пел, возвращаясь. Валя, ты ребёнок. Но я чуть не сошёл с ума, когда попал сюда. Но мне никто не пел. Но, надеюсь, мы рано или поздно услышим райское пение. А я хочу русское, а не райское. Да если петь здесь наши песни, сердце и все существование перевернется вверх дном. Хотя я пробовал. И какой результат? Я один раз перед местными ни с того ни с сего запел. Убежали как молнии. Не место здесь песням. Поговорив ещё немного, Сергей и Валентин как-то успокоившись, всё-таки заснули. Проснулись поздно, когда в дверь постучали. На пороге стояла Полина Васильевна. Как поживаете, гости? Мы уже помолились, позавтракали. Сергей повёл Уварову на задворки, где было что-то похожее на мывальник. Валентина поразила белая курица, выскочившая откуда-то ни из-за бревна. Абсолютно как наша курица, не отличишь, значит, они совсем не изменились, подумал он, сопровождая курицу пристальным взглядом. Сергей всё понял и усмехнулся. Такая же, но не совсем. Абсолютно не изменились крылья. Им и конец, света нипочём. Довольно плотно позавтракали. Это мы называем сыром», — объяснила Пальна Васильевна про невзрачную серую массу. «Голод не дедка, матушка», — ответил Сергей. «Съешь даже пищу конца мира. Была б хоть немного съедобна». Не успели вы идти из-за стола, как раздались отдельные свирепые звуки. «Это повелитель к нам идет», — немного умильно сказала Дашенька, дочка. «Какой еще повелитель, Сергей?» У Стрепиновцева Варов и увидел, что старики побелели. Ничего страшного, успокоил Варова Сергей. Едет главный начальник этой страны. Вагильдо объяснил нам, что его надо называть правитель, но это сам чёрт не разберёт. Неприятно всё-таки смыщился Потапов. Он приезжает к нам иногда осматривать нас. Никакого зла нам не сделал пока. Валенти откахнул. Начинается, подумал он. На дворе уже стояло огромное чудовище, внешне мало похожее на автомобиль. Стражники роботообразно вывели всех пятерых пришельцев во двор и поставили в один ряд. В середине Иван Алексеевич Потапов, а справа в боку от него Потапова и Валентин. Сергея же поставили с левого бока, а потом Дашу. Сзади крупно Вооружённые стражники. Оружие непонятно неприятного вида и к тому же устрашающее. Повелителя, так уже называли его потапывы, вынесли из автомобиля в кресле. Кресло было простенькое, что подчёркивало величие правителя. Кресло почётно поставили перед нашими новосёлами на вполне гармоничном для общения расстоянии. Четыре стражника, двое сбоку и двое позади, застыли, как извояние у кресла. Валентин внешне и тупо повиновался во всем, подобно остальным, но повиновение в основном выражалось в молчании. Молчали новоселы, молчали стражники. Молчал и правитель, худой старик с лицом похожим на отрешенное чучело. Молчал и правитель. Повелитель тем не менее пристально вглядывался в своих арестованных пришельцев. Взгляд его не отрывался от их лиц, и внезапно повелитель заплакал. Он плакал беззвучно минут 5-6. Стражники не шелохнулись. Потом дал знак, кресло почтительно внесли в автомобиль, и тут же машина стремительно двинулась и скрылась. Пришельцы так и застыли на месте, до тех пор, пока странный звук от автомобиля, похожий на крик птицы, не затих окончательно. Что это такое? вскричал наконец Валентин. Всегда так, ответил Иван Алексеевич. Он приезжает, смотрит на нас и плачет. Потом уезжает ни одного слова, ничего больше. Никакого знака вообще, пробормотал Сергей. Ну и господь с ним, прошептала замешкавшись Полина Васильевна. Уехал и слово богу. Одному творцу-дыркой известно, кто он такой. А мы люди простые. Не убили и ладно. Чтобы скрасить существование, собрались все вместе в маленькой комнатушке. Бог знает, на что рассчитанный. Дашенька села у окошечка, как бывало в России, и окончательно задумалась. Она смирилась слушаясь родителей, но её ещё детское сердце не признавало ада. Смотрела она вдаль, но и там не было ни России, ни царя батюшки. Расскажите, не боясь правды, матки Валентин, что случилось с Россией? Сергей говорит, что была революция и царя свергли. Неужто, спросил тихо Потапов. Уже извини, Серёжа, вмешалась Палина Васильевна. Но никогда этому не поверю. Не могу поверить ей всё. Чтоб свергнуть, совершить насилие над помазанником Божьим, который перед Богом и всем христианским миром отвечает за страну и правит ею. Хм, не поверю. Какими же надо быть злодеями, чтоб нарушить то, что сам Бог установил. Сергей осторожно шепнул Варово: "Только про расстрел не говори ради Бога". Не добивай наших предков, дорогих, жизнь нам давших. Что вы там шепчете, Сергей? Пользуясь тем, что мы глуховаты, малость, пробурчал Иван Алексеевич. Валентин был поставлен в тупик. Он мямлил, дёргался и всё ссылался на то, что двадцатый век нашим драгоценным прабабушкам распознать трудно. Говорите прямо, как будто вы перед самим Суворовым стоите, рассердился наконец Иван Алексеевич. Вы знаете, <связывая> война была, разруха, и так стало тяжело, что сам царь отказался от престола. Смуть ос{(-) ответил Валентин. Ну и тут, как коршуны, набросились делить власть. Целых 3 дня прошло в таких разговорах. Отдана была светлая Россия сатане за мир, за односнею. Закончил Сергей. Я помню, как жили до этих событий семнадцатого года. Даже самый бедный народ был какой-то жизнерадостный, весёлый, словно светлая пасха, когда двери домов были открыты для всех, а что-нибудь жизнерадостным, если в вечной жизни после так называемой смерти были уверены. От же надо за весь девятнадцатый век, только человек 10 казнили, приговорив к смерти. — Да это мы сами знаем без вас, — опять засерчал Потапов. — Вы нам про будущее расскажите, про двадцатый век, раз вы молодые люди, после нас в ад попали. И Сергей и Валентин отвечали уклончиво, дескать, войны одни были. — И не бойтесь сказать, — вставил Потапов, — что христианская вера была позже везде и повсюду в мире поругана. Мы и сами знаем, что по пророчествам так оно и должно быть. Вестимо, батюшка, отозвалась Даша. Как объяснить Нате, что мы здесь оказались? Так и прошли эти 3 дня. Валентин расспрашивал об Аде, Сергей о мире, о России и сам не верил, что он в воду. Потапывые не верили, что царя свергли.